26 глава несмотря на удачно прошедшую Кельтскую олимпиаду и восторг горожан зацепиться в нью-йорке не удалось губернатор очень спешно выдавил Кертику на юг настолько спешно что переброска бригады со всем имуществом велась исключительно по железным дорогам отряд нигде не задержался дольше чем на несколько часов из-за необходимости пополнить запасы угля и воды для паровозных топок Единственным плюсом такой спешки стало то, что бригада смогла забрать с собой все имущество и даже выбить новое из городской казны. Так, дульнозарядные Спринфильды и Энфильды ныне остались только у ценителей, оставивших это оружие из-за нешуточной дальнобойности. Остальные перевооружились на более современные шарпсы, пусть и однозарядные, зато заряжавшиеся с казенной части, отличающиеся высокой надежностью и точностью боя. Удалось выбить и немногочисленные спенсеры, пусть менее надежные, зато полноценные магазинки с семью патронами, позволявшими вести стрельбу с невиданной по нынешним временам скоростью. Магазинками предполагалось вооружить прежде всего офицерский и сержантский состав, но многие предпочли более надежные шарпсы. Тем более, начиная с капралы и выше, военные имели еще и табельные револьверы. Из холодного оружия достались почему-то саперные тесаки немецкого образца, причем даже с надписями на немецком. Полуметровые толстые кинки с пилой на одной стороне смотрелись ни к селу, ни к городу. Тесаки оказались из того имущества, что удалось вырвать Алексу у города буквально в последние часы перед отправлением на фронт. Ящики вскрывали уже в вагонах, на ходу под стук колес. Образцы вооружения и инструмента притащили в штабной вагон для ознакомления. — И что с этой дрянью делать? — удивленно спросил Фред, вертя в руке нелепое оружие. — Как для рукопашной, так говно полное. В руке лежит плохо, и баланса никакого. — Как инструмент тоже ни к чему не годен. Лучше уж топор или пила нормальный, чем это. — Облажался, — признал попаданец неохотно. — Сами знаете, в последний момент все хватало. — Не так все плохо, — фригматично пожал плечами француз, выпустив колечко дыма. Рядовому солдату, какое пыряло не дай, один черт как дубины размахивать будет. Учи его фехтованию, не учи. Кто несколько битв пройдет, да живых останется, начнет в бою что-то соображать. А так, тем более у нас, ополченцы, отмахаться от такого же неуча хватит, да кусты вырубить при нужде. А вот отсутствие штыков — это уже минус. Алекс вздохнул, виноват, разведя руками. Более современное оружие выбил он не просто в последний момент, но и не совсем законно, и все равно себя виноватым чувствует. Штыки — ерунда, — обукнул Патрик, отстраненно копаясь в оружии. Их в любой мастерской скрипают, если что. Тем более здесь до штыков редко дело доходит. Француз покивал, дело известное. По какой-то причине американцы очень не любили рукопашных. Две противоборствующие стороны могли стоять в десятки метров друг от друга, ведя стрельбу, но ударить штыки так и не решаясь. И ведь не в отсутствии храбрости дело, тут что-то другое. Были и штыковые, жаркие рукопашные схватки не без этого, но мало. И опять-таки, по свидетельствам очевидцев, очень часто вместо того, чтобы пустить в ход белое оружие, бойцы останавливались в паре метров от противника и начинали перезаряжать огнестрельное. И еще туда-сюда, но скорее из-за дефицита пороха, чем по иным соображениям. Проверку груза пришлось проводить буквально на ходу. При остановке на очередном переезде офицеры с помощниками соскакивали и бежали к новым грузовым вагонам составлять опись имущества. «Неплохо», — подвел итоги Летруа сутки спустя. «По оружию у нас тогда же некоторый избыток образовался, по бундированию тоже». Главное, не распространяться об этом, а то не посмотрят, что мы вообще-то ополченцы из Нью-Йорка, а не федералы, делиться придется. Дорога выдалась не самой простой. Составы с Кельтикой шли почти без остановок, зато почему-то нередко кружными путями. В итоге к фронту ехали почти неделю, страшно за это время вымотавшись. Теснота, невозможность помыться и сходить в туалет нормально, а не из открытой двери на полном ходу. Изгорающий в топках уголь превращающийся в густой, вонючий и на редкость ядкий дым, окрасивший черный не только физиономии но и одежду бойцов. На место в Джорджию прибыли утром 16 мая 1864 года. Дабы не заниматься мартышкиным трудом, сходы разгружаться не стали, и как оказалось правильно. Бригада Кельсика окликнул их сам Шерман, довольно высокий, худощавый человек с короткой бородой, ну ка... Зависалась беседа, причем генерала интересовало не столько вооружение и возможности бригады, сколько подробности Олимпиады. Впечатление от общения с именитым военачальником осталось двойственное. Очень приятный человек в общении, но как можно не поинтересоваться частью, которая прибыла к тебе на усиление. Бригаде велели остановиться у городка Эдейрсвиль, где герландцы тут же принялись закапываться. По глубокому убеждению попаданца, поддержанному майором, делать это следовало даже на временных позициях, причем максимально хорошо. Еще до обеда вырыли окопы полного профиля и сооружены землянки-блиндажи, причем большая часть солдат занималась перетаскиванием имущества бригады, а не земляными работами. Любопытствующие офицеры из других частей явно удивлялись темпом работ, хотя, по мнению Алекса, удивительного в этом ничего и нет. Профессиональные работяги под ружьем не кто Земляные и строительные работы для большей части солдат хорошо знакомы. Инструменты имеются. Так чего же не сделать-то? От обеда снова занялись хозяйственными хлопотами, обустоством лагеря, личной гигиеной и прочими важными вещами. Офицеры, помывшись и постиравшись, решили проехаться по лагерю Шермана, оставив брутального кейси и несколько лейтенантов заниматься грузоперевозками и имущества Кельтики от станции до места дислокации бригады. Оседлав застоявшихся лошадей или сев в повозке, двинулись к основному лагерю, негромко переговариваясь на ходу. Попаданец непроизвольно выключился из разговора, разглядывая все вокруг. Сценки порой попадались необыкновенно кинематографичные, хоть рамку уставляй. Медицинская палатка с откинутым верхом, где проводили операцию без наркоза. Почему, кстати? Морфии уже знали, неужто закончился? Полуголые солдаты, разложившие одежду на камнях и давящие ушей, весело, привычно. Непонятные варива в большом котелке, над которым медитировал лихорадочий солдатик лет 15, лицо которого обметано нехорошей сыпью. В памяти невольно начали всплывать достаточно обильные, но бессвязные материалы на тему гражданской войны в США. В очередной раз парень пожалел, что, как и у большинства сверстников, память у него клиповая. Колоссальный объем знаний, но, увы, в основном по всяким жареным фактам и информации вообще. В 21 веке ничего страшного в этом нет. Если знаешь что-то хоть в общих чертах, достаточно залезть в учебники или в интернет и уточнить. Не возникало необходимости заучивать информацию наизусть. Здесь же он помнил огромное количество случаев, когда важная информация всплывала постфактум. Скачки, капризы погоды, биржевые спекуляции. Сколько упущено возможностей. Сделать деньги, сделать имя, обзавестись связями. Снова накатила глухая тоска по родным, по двадцать первому веку, по интернету. Потом всплыл образ лиры, и тоска начала отступать. Пожалуй, поставь сейчас кто-то могущественный, перед ним выбор, вернуться назад в будущее, но без жены отказался бы. Стало легче дышать, причем в буквальном смысле появилось ощущение, что сбросил тяжелый рюкзак. — Это мой мир, — негромко сказал он, — отныне и навсегда. Лагерь Шермана будто расцвел красками и внезапно обрел запахи. — Хм не самые приятные. Десятки тысяч людей, скученных на сравнительно небольшой территории, имеющих весьма приблизительные понятия о гигиене, это уже букет. Вернулись к себе пыльные и снова пропотевшие под жарким южным солнцем. «Заметили», — задумчиво сказал Патрик, «недров сколько в лагере. Нет, солдаты из них и о слугах. Удобно». Ирландцы захмыкали. Из-за формирования бригады едва ли не по партийным спискам, отношения между рядовыми офицерами довольно специфичные. С одной стороны, командный состав доказал свое право на лидерство, а с другой еще недавно были такими же полунищими работягами. Так что отдавать команды приходилось с большим разбором, охотно подчинялись только тем, которые считали правильными. Строительные работы, стрельбы, все это понятно, а вот в деньщики неохотно. Желающих, в общем-то, хватало, но неодобрение товарищей оказалось существенным фактором. В итоге динщиков назначали исключительно временных, причем из числа провинившихся. Не должен фением, а таковыми считали себя едва ли не все бойцы с амбициями, прислуживать. Майору и самому Алексу еще ладно, а вот Кейси, Патрик и Аластер, не говоря уже о лейтенантах, другое дело. Как же, еще вчера они были такими же, как мы. Между тем, денщики офицерам нужны не только ради субординации, они нешуточно экономят драгоценное время офицеров. Что лучше, тратить его на изучение карты районно-предполагаемых боевых действий или на стирку, штопку, одежды и прочее? — Да, — согласился с подчиненным Жермен, — удобно. Слыхал, что можно нанять их задешево. Да так, что числятся они будут по одному полку, а фактически находиться на услужении в другом. Черным тоже неплохо, так-то работы у них мало, плантации сейчас озаряют, А в армии хоть сколько-то платят да кормят. — Еще и под дружье ставят, — добавил Патрик. Посмеялись немного, смакуя забавные истории о боеспособности чернокожих частей. Встречались и исключения, куда без них. Но насильно завербованные в армию Севера негры в большинстве своем не горели желанием воевать. Тем более, что многие из них поддерживали конфедерацию. Недавно вышел забавнейший случай. Один из таких свободных полков при первых звуках выстрелов со стороны противника дропанул так, что их не остановила даже охранная рота. Бой быстро прекратился, но отправленная на поиски беглецов кавалерии Севера не догнала их. Схватили несколько десятков самых нерасторопных, остальные разбежались. Алекс подозревал, что дела происходили где-то на пересеченной местности, где кавалерия не имеет особых преимуществ. Но повод для насмешек над черными беглецы обеспечили, да и соответствующих анекдотов появилось великое множество. «Командир! Командир!» на узболенном коне прискакал перепуганный вестовой. «У нас имущество забрать собираются!» «Ружье!» раненым медведем завел «Ле -Труа», после чего примерно половина бригады в считанные минуты построилась в колонны и Кельтика бегом отправилась к месту выгрузки бригадного имущества. Алекс, обливаясь потом, бежал вместе со всеми. По правде говоря, не столько из-за ощущения момента, сколько из-за фурункула на ягодице. Угольная пыль. Чтоб ее, седле не усидишь. Полчаса спустя взмыленные бойцы прибыли на станцию, где увидели, как чужие солдаты грузят бригадные имущества, а Кельты стоят неподалеку с мрачным видом под дулами винтовок. «Кто?» — заорал Жермен, стреляя в воздух. «Кто посмел?» Видя столь грозную силу, воры остановились, и через несколько минут на станцию улетел офицер федеральных войск. Мундир, несколько медалей, внушительный рост. «Я, полковник Шерил», — начал он, выпрямившись и положив руку на саблю. Алекс только моргнул. И вот Ле стоит около полковника, прижав его же саблю к паху федерала, причем штанина уже разрезана. «Ты вор», — раскатисто сказал француз и слегка шевельнул кистью. На брюках расплылось темное пятно. И не факт, что Шерил описался. «Ты вор!» — от злости французский акцент майора стал заметным. Полковник побледнел до мертвенного состояния и шевельнул губами. Жармен шевельнул рукой. «Я вор!» — послушно повторил полковник, бледнею сильней. «Все слышали!» — в голосе майора послышалось нескрываемое удовлетворение. В ответ донесся рокоты из солдатских рядов с обеих сторон конфликта, вид у бойцов совершенно ошарашенный. «Вор, вор, вор», — трижды повторил Элитруа, включая полковника по лицу, вроде бы слегка, но от этих пощечин потрескалась кожа на лице Шарила. Миг. Момент, когда Жермен отступил назад, Алекс уловил, почти. Теперь у него не только клинок, но и револьвер Федерала. Револьвер полетел в лужу, а саблю маленький француз с поразительной легкостью сломал о колено, презрительно сплюнул на обломки. Федерал с невидящими глазами развернулся и пошел сквозь толпу деревянными ногами. Все расступались перед ним, как перед прокаженным. Через минуту донесся слабый звук выстрела. Шерман пришел в бешенство, но в случае пришлось спустить на тормозах. Слишком много свидетелей, слишком широко разошлись слухи. Когда генерал отбросил светскую любезность и начал разнос, набирая обороты, Шерман прищурился нехорошо и положил руку на эфес клинка. Алекс моментально вспомнил слухи, ходящие о французе в районе Бауэри, и о том факте, что его в принципе не задирала местная гопота. Даже солдаты Шерила в восторге от боевых навыков и духовидности Летруа. Француз стал этаким аналогом Супермена, уже к вечеру изумленный попаданец, ненароком послушал несколько совершенно диких историй о подвигах своего учителя. Самое интересное, что парочку он признал правдоподобной, учитель иногда допускал оговорки, по которым можно понять очень многое. Так что в лагере Шермана явно имеются люди, знакомые с прошлым Ле Труа, если верить слухам. То фактическим девизом его учителя можно назвать знаменитую фразу перед нами все рыдает за нами все горит алекс верил